Глава 22. Иван Обадов вот уже восемь месяцев с интересом исследователя наблюдал за учеными проекта «Зеленый титан». Как журналист он то и дело писал о них в рубрике «Невидимые герои», которая выходила каждую пятницу на официальной странице Lifetime. Делал он это на трех языках – русском, английском и китайском. Для других версий сайта делались переводы – потому пятничная рубрика должна быть готова уже в среду. Сегодня как раз была среда, потому весь день Иван провел за компьютером. Когда завершил статью, то отправился в лабораторию к Сотникову. Обычно он заходил за ученым, и они выходили под купол. Влад, а именно так спецкор, именовал Владимира Ивановича, рассказывал о работе, брал новые образцы. А Иван просто отправлял статью и думал о том, что будет писать в новой. В таких прогулках порой появлялись идеи для видеовключений. Снятие первого купола проходило в прямом эфире, и Ободову приходилось быть и диктором, и оператором, и режиссером-постановщиком. Но публика на земле была в восторге от вида исчезающей прозрачной пленки и мига, когда низко опустившееся желтое облако врезалось в синюю крону и распалось с желтыми хлопьями. Этот момент Иван словил специально, а другие думали, что это лишь удача. Обадов ничего не доказывал, махнул рукой и только смеялся с циничных шуток Сотникова и думал, что тот похож на начальника станции. Как несостоявшийся писатель, Иван Обадов смотрел на ученых, как на представителей одной очень странной волчьей стаи и рисовал в воображении их историю. Артур Демин, например, был... Молодым свирепым волком он дождался, когда прежнего вожака подстрелят охотник, и не стал его защищать, просто позволил раненому товарищу рухнуть в снежный сукроп, а потом наблюдал за тем, как охотник снимает с него шкуру. Теперь он объявил себя вожаком, но стая чуяла предательство и не принимала его по-настоящему. Маргарита Давыдова — старая волчица, сильная, но уже успевшая навоеваться. Она принимает молодого вожака с терпеливой снисходительностью, ступает хромая по снежным сугробам, но всегда готова защищать выводок своих волчат. Маленьких, белых и пушистых в воображении Ободова, и огромных и синих в реальности. Сотников он же Влад, вообще чужак в этой стае. Огромный черный волк, каким-то странным образом прибившийся к серой стае. Он бы мог стать вожаком, но не захотел, забавлялся самомнением Демина и предупредительно порыкивал, когда тот забывался. Были в этой стае еще забавные экземпляры. Хилый трус, этакий, вечно трясущийся от ветра сухой волк, который тихо жмется к молодому вожаку и опасно смотрит по сторонам. Белый волк, как альбинос, удивительный внешне и обычный внутри, сильный, быстрый, исполнительный, совсем не заинтересованный в разборе власти, а еще был серый пушистый волк, дружелюбный, как собака, мечтающий всех помирить, но молча прячущий нос под лапы, пока никто по нему не щелкнул. Да много кто здесь был, например, сорока-лаборантка и два грузчика-бобра, копатели кроты и пара червей. Придя в лабораторию сегодня, Иван подумал, что было бы, если бы люди узнали, как он их представляет. Наверное, перестали бы с ним разговаривать, разве что начальник станции Майкл Кракс посмеялся бы, потому что бурым медведям положено смеяться над рассуждениями хитрых лисов. Вроде Ободова. Тихо зайдя в лабораторный корпус с зеленой вывеской на двери, он махнул рукой парню за компьютером и направился к кабинету Сотникова. Парень почти незнакомый ему, поднял глаза и странно на него посмотрел. У него даже губы дрогнули, словно он хотел что-то сказать, но не решился. Иван от этого наблюдения усмехнулся. С ним часто не решались заговорить. Одни считали его слишком грозным, другие слишком занятым, а третьи просто знали его пару журналистских псевдонимов и потому предпочитали помалкивать. Постучав костяшками пальцев по дверному косяку, Он не стал ждать ответа и тут же открыл дверь. Увиденное его поразило. Берлога Сотникова явно ему больше не принадлежала. На столе в центре комнаты стопками, кучами, бесформенными муравейниками были свалены бумаги, в которых копошились в поисках информации. Анализаторы, похожие на металлические шкафы, мерно гудели и мерцали разноцветными лампочками. В пузатой колбе над старомодной спиртовкой что-то побулькивало и желтая жижа покрывалась золотистой пеной. Во главе всего этого хаоса вместо педантичного сотникова в кресле выседал Демин. Только Иван его в первое мгновение не узнал. Обычно прилизанный красавчик теперь утонул в широком белом халате, а на носу у него были огромные круглые очки. На левой линзе мерцали синие знаки. Но при этом Артур внимательно смотрел на прозрачное изображение голограммера, Сейчас для Ивана он впервые стал походить на человека, а не на напомаженную куклу очень богатой девочки. Ивану даже показалось, что в этот момент он впервые увидел перед собой ученого, охваченного работой настолько, что тот не сразу заметил вторжение. А когда заметил, содрогнулся и первым делом поправил рукой растрепанные волосы. — Что вы здесь делаете? — зло спросил он. Это закрытая лаборатория с ограниченным доступом. Иван на это тут же показал свою идентификационную карту, которая висела у него на груди, под толстовкой вместе с удостоверением спецкора и брелком в виде маленького плоского стекла, будто героя детских ужастиков. — У меня есть доступ ко всем помещениям, — спокойно ответил он и демонстративно приложил карту к панели у двери. Та тут же вспыхнула зеленым, подтверждая его слова. Разумеется, были исключения. В технические отсеки он, к примеру, мог попасть только с разрешения начальника станции, а в часть комнат и вовсе лишь в его присутствии. Снимать технически он мог все. Но ни одна фотография не могла быть опубликована без личной подписи начальника станции. Только со статьями Майкл Кракс дал ему послабление, приняв его честное слово на веру. Нарушать правила Обадову было невыгодно. Хотя ему предлагали немалые суммы за слив разного рода информации, но это означало поставить крест на своей карьере, а Иван на это был не согласен, потому с чистой совестью улыбался, глядя Артуру в глаза. — В любом случае я хочу, чтобы ты убрался! — бросил ему Артур, не пытаясь скрыть своего раздражения. — Мне нужна тишина! Впервые Ивану не хотелось шутить на тему его занятости, только узнать. «А где, собственно говоря, Сотников?» Но тут он ощутил, как робот-переносчик коснулся его локтя рукой, удивился, обернулся и тут же понял, что проезжавший мимо робот выполняет команду. У стены чуть в стороне стояла Маргарита и держала пульт управления, а сама выразительным взглядом просила подойти. Ничего не понимая, Иван кивнул, поспешно извинился перед Артуром, правда, от него все равно не добиться, и шагнул к Маргарите. — Что происходит? — спросил он сразу. — Не здесь, — ответила она и жестом дала понять, что надо следовать за ней. Маргарита молча вывела его к одному из шлюзов. — Одевайтесь, — сказала она, кивая на ящик с хранящимися там скафандрами. — Вы должны это увидеть. Иван не спорил, мгновенно впрыгнул в защитный комбинезон, плотно застегнул перчатки и ботинки, надел шлем и специальным прибором проверил все на герметичность. Нажатие одной кнопки и серебристо-серый костюм цвета мокрого речного камня надулся, замер, а потом восстановил воздушный баланс. Дальше нужно было встать на специальную панель спиной к стене. Программа сама наводила пазы и устанавливала газовые баллоны, совсем легкие для Ободова и тяжелые для новичков. Он был уже готов, а Маргарита в третий раз пыталась затянуть сапоги. Пришлось ей помочь. Ее защитный костюм был совсем новым, она надевала его лишь пару раз. Это Иван видел по его состоянию, а еще она волновалась. Оттого у нее дрожали руки. Затянув ее сапоги, они у нее совсем не походили на военные ботинки Ивана. Он молча открыл люк и первым шагнул на серую землю. Она казалась твердым камнем, но проседала под его весом. Маргарита жестом дала понять, куда надо идти. Затем что-то активировало, и внутри ее шлема появилась карта рассадок возле базы. Такое чувство, что я был вам нужен только, чтобы выйти. Через пару минут сказал Иван, наблюдая, как женщина бродит среди высоких синих деревьев, уже достаточно крупных, чтобы называться взрослыми, но недостаточно разросшихся, чтобы превратить всю зону в непроходимые заросли. Так и есть? Внезапно призналась Маргарита. «Я все расскажу, но прежде мне нужно самой увидеть». Она не договорила, потому что Иван сам понял, что они дошли. Прямо у ног Маргариты застыл изогнутый корень. Он выпучил вверх свой бок, обтянутый пленкой, а под пленкой рассыпался золотой налет. «Эта бактерия — мутант одного из здешних штаммов», — наконец сказала Маргарита. «Сотникова обвиняют в его создании». Я, по правде говоря, не верила, что он вообще существует. Но... Она отступила и посмотрела на Ивана с надеждой, дождалась, когда он тоже посмотрит на золотое пятно под пленкой, а потом спросила. «Вы верите, что он на такое способен?» «Кто, Влад?» От растерянности переспросил Иван. «Зачем ему это?» Как журналист он часто был немного следователем и потому всегда задавался простым, всеобъемлющим вопросом. «Зачем?» «Потому что он ученый и может это?» Тут же возник ответ. «А еще он хочет, чтобы люди жили на Титане. У него дочь и трое внуков. Он не станет рисковать будущим ради «потому что могу». Это не про Сотникова», — ответил он сам себе. «Потому что он любит бактерий и сошел с ума, помешался на них и решил стать богом невидимых тварей», — продолжал предполагать он. На это возразить было нечего, но не похож Сотников на безумца. Но ведь это ничего не значит. Многие безумцы могут казаться совершенно нормальными и обсуждать своих родных. Но Иван все равно не мог в это поверить. Три пацана в доме, а Иван знал это на собственном опыте, заставляют смотреть на мир иначе. Через призму бесконечного хулиганства, закрепленную желанием добавить миру порядка. С такой установкой сложно сесть и начать создавать в лаборатории какие-то другие бактерии, — Сложно, но возможно, если ты безумец. Пока он думал, Маргарита молчала. Она только кивнула и устало уставилась на пленку, покрывающую корень. От волнения она дышала так нервно, что на стекле ее шлема появился белый туман. Он как прилив накатывал на вдохе, прятал ее губы и нос, а потом отступал на выдохе. Это почему-то сбило Ивана с мысли. Оранжевый жук с разгона ударился о стекло его шлема, возмущенно жужукнул и полетел дальше. Это вернуло Ивана к жизни. Облило, словно ледяной водой, и заставило действовать. — А где сейчас Влад? Вы с ним говорили? — Что он сам говорит об этом обвинении? — спросил он, желая знать теперь все подробности. — Ничего не говорит. — При мне не говорил. Его арестовали в лаборатории, заперли где-то... В грузовом отсеке. Когда его уводили, он не пытался оправдываться. — Ясно, — коротко ответил Иван. Он понимал, что старая хромая волчица не верит в предательство черного волка и не боится за него. Ее волнуют только дети. Вот эти огромные синие дети. Это Иван мог понять. — Помогите мне разобраться. Вернее, им разобраться, — попросила она. От этого зависит судьба всего проекта. Иван, понимающий, кивнул. «Похоже, эта история пахнет сенсацией», — сказал он с притворной радостью и помог женщине вернуться на базу. Иван хорошо знал о ее специальности и не удивился, что она не стала брать образцы и трогать пленку, только погладила темный синий ствол. Молча вернувшись, она попросила держать ее в курсе, и Иван кивнул, хотя знал, что может поступить иначе, а разберется, а потом уже будет решать, что и кому знать. Выяснив, где именно держит Сотникова, он с удивлением заметил, что никакой охраны там нет. Потом же, осмотревшись, понял, что это было бы излишне. Металлическая дверь была заперта кодом, который явно никто кроме Майкла Кракса не знал. Постучав по двери, он неожиданно услышал ответный стук, улыбнулся и зашел в соседнее хранилище, открытое настежь. Осмотрел пустое металлическое пространство, холодное и давящее, а потом... Крикнул в пустоту, надеясь, что комнаты имеют общую вентиляцию, пусть и невидимую глазу. Камера видеонаблюдения, которую он увидел в углу, его не смутила, просто потому, что скрывать ему было нечего. Его невнятное «Эй!» эхом разлетелось по всему отсеку, разбившись об одинокие продовольственные ящики, заполненные питательными, но безвкусными смесями в маленьких тюбиках. «Не кричи!» — ответил ему Сотников. Он сидел у двери и смотрел вперед, пытаясь хоть как-то приспособиться к темноте. — О, ты меня слышишь, это хорошо, — сказал Иван и ненадолго умолк, а потом, когда собрался задать свой вопрос, не успел. Сотников заговорил первым. — Хорошо, что ты пришел. Мне нужна твоя помощь, чтобы доказать, что ты невиновен. — уточнил Иван, тем самым задавая волнующий его вопрос. — Да это же очевидно, что я невиновен, — бросил Сотников. — Проект сейчас важнее. Нужно, чтобы все данные по этой бактерии кто-то отправил на почту люкса с пометкой «Главе лично». Сделаешь, может оказаться, что проект под угрозой. Иван хмыкнул. Для него эти слова были своего рода доказательством невиновности. Отправить данные в лабораторию компании, которая принадлежит проект, решение явно не для создателя нового штамма. «Твой кабинет захватил Артур и, кажется, анализирует эти данные. Уверен, скоро он их сам отправит», — сообщил Иван, пытаясь понять, откуда все же доносится голос товарища. Но тот обступал эхом со всех сторон. «Мне будет спокойнее, если эти данные отправит кто-то еще». «Без анализа. Там, знаешь, наверняка разберутся, специалистов побольше. Ну и сам понимаешь, если с Земли пришлют заключение, что это не я, тут меня быстрее отпустят». «Согласен. Но как я, по-твоему, могу это сделать?» «Легко», — фыркнул Сотников. «Все данные с моего рабочего планшета автоматически копируются на мой личный компьютер, он в моей комнате». Я скажу тебе все пароли, а ты просто вышлешь всю папку «Золотая пыль» на общедоступный адрес. Все, а я отдохну. Меня отсюда скоро переведут в карцер. Он тут, оказывается, имеется. — Ты там умрешь со скуки, — попытался пошутить Иван. — Высплюсь, — рассмеялся в ответ Сотников. — Так что, сделаешь? — Да. Но учти, что после я сразу пойду к Майклу с повинной. «Если повезет, меня отправят к тебе в карцер». Сотников рассмеялся. «Тогда прихвати с собой шахматы. Повеселимся. Тогда уж на арды». Буркнул Иван и тут же достал блокнот, чтобы записать пароли. Говорить он никому и ничего не собирался. По крайней мере, пока его не начнут спрашивать.